При связке «быть» в прошедшем времени именительный падеж существительно может указывать на постоянный или временный признак предмета. Её голос и вид «были громкий протест». «Были протест». В современном литературном языке в рассматриваемых конструкциях наблюдается тенденция к замене, именительного, предикативного, творительным падежом. Всказуемым со значением хотя и не постоянного но длительного присущего признака формы именительного падежа употребляется и тогда, когда нужно подчеркнуть значение именной части составного сказуемого. Вообще читатель он был неквалифицированный. был неквалифицированный. Глагол «быть» в будущем времени в форме сослагательного или повелительного наклонения в современном употреблении обычно не сочетается с формой именительного падежа при связочной части. Раньше такие построения встречались часто. Будь я подлец и анафема, если я сяду ещё когда-нибудь играть с этой севрюгой. Будь подлец, нафима. При полузнаменательных связках именительный, предикативный в современном литературном языке употребляется редко. Такие сочетания встречаются в разговорной речи и в поэзии. А ещё первое – «бойцы улицы хотя то «Бойцы считаетесь» – это страница 481. -я. Глаголы «называния» – «звать», «зваться», «называться» – соединяются с существительным в именительном падеже, если оно является условным. Обозначение. Советский хлебороб будет называться газета. Советский хлебороб будет называться. Сравнительные союзы вроде, вроде как, всё равно что, как будто, точно, вносят оттенок сравнения в отношении между подлежащим и сказуемым. Охотник без ружья – всё равно, что паномар без голоса. А у тебя характер, как из огурца штык. Для меня лес и речка – что песня. Нередко в подобных построениях сравнения раскрывается в последующей части предложения. Тем самым общее значение сравнения конкретизируется. Устраняется возможная нечёткость восприятия образа. Без природы человек, что дуплиная лиственница, нет в нём настоящей живости. Обида отрочества словно затёсы на березах заплывают от времени, но никогда не зарастают совсем. Второе. Имя существительное в творительном падеже. В современном литературном языке составное сказуемое, с творительным, предикативным, постепенно вытесняет конструкции с именительным падежом. Принято считать, что составное сказуемость с именной частью в форме творительного падежа выражает признак непостоянный, случайный. Для современной речи это правило нельзя считать абсолютным. Например, значение постоянного признака наиболее ярко проявляется в сочетаниях именной части в творительном падеже со связкой «быть» В прошедшем времени сабура был вполне человеком своего поколения был человеком своего поколения особенно распространены составные сказуемые с творительным предикативным обозначающие прописию деятельность назначение состояние Ну что ж, говорит, будете разъездным корреспондентом. Страница 482. При обозначении профессии творительный предикативный употребляется и без связки. А не свойственно обычной разговорной речи. Олечка окончила медицинские курсы и теперь Земским врачом в Сердобском уезде. Земским врачом. Существительная вина, причина входят в состав сказуемого в творительном падеже, также без связки. Полагали, что виной всему ветер. Из газеты. Широко распространено употребление творительного, предикативного в сочетании с полузнаменательными и знаменательными глаголами. Мерцалов оказался не простым говоруном, а призанятным рассказчиком оказался говоруном рассказчик Третье. Имя существительное в родительном предложенном падежах. Существительное в родительном падеже без предлога имеет значение качественной оценки. Я смотрел на Балтийскую воду. Она была лавянного цвета, но очень прозрачная. Имя прилагательное. Полная и краткая формы имени прилагательного в составном именом сказуемом могут различаться смысловыми, грамматическими и стилистическими оттенками. Смысловые различия связаны как с характером обозначения признака, так и с лексическим обособлением одной из форм. Принято считать, что полная форма обозначает признак постоянный, вне а краткие признак непостоянный. свойственны предмету в определённый отрезок времени.